развалина. В Ташкенте кого только не окажется. Алексей Николаевич Толстой и Корней Чуковский с дочерью. Актриса Фаина Раневская. Поэт Сергей Городецкий с семьей. Старый знакомый Всеволод Иванов. Старый знакомый Корнелий Зелинский. Писатель Лидин. Драматург Погодин. Надежда Яковлевна Мандельштам. Луговские. Мать, дочь и сын. С домработницей Полей живут на улице Жуковского, 54. Две комнаты с печкой на первом этаже. Наверху, над ними, в Балахане, верхняя надстройка узбекского дома, Елена Сергеевна с 13-летним сыном. Татьяна Луговская пишет в письмах из Ташкента о городе, где летом закипает на солнце вода, а зимой грязь, которой нет подобной в мире. Это скорее похоже на быстростынущий столярный клей, где по улицам вместе с трамваями ходят верблюды и ослы. В этом городе, созданном для погибания, пишет она, на крыше дома растет трава, посреди комнаты черная печка, звонок у калитки. Обладавшая несомненным литературным даром сестра Луговского Вспоминает еще про солнце, от которого можно прикуривать папиросы, мух величиной с наперсток и луну, словно взятую из плохого спектакля, про Ахматову в веригах и булочную на углу, похожую на крысиную нору, дыни, размером с бельевую корзину, желтые цветы под окнами, луговской, Пьет совершенно беспощадным образом. Семью спасает сестра. Художница по образованию, она нанялась в местный дворец пионеров и делает эскизы к пьесе по Валентину Катаеву. Луговской не желает где-то работать и хоть что-то писать. До апреля 1942 года, за полгода, не будет ни строки. У матери обнаружен рак. Она кричит часами, не прекращая, днем и ночью. Когда сын пропьет все досягаемые семейные запасы, он повадится ходить на Алайский рынок. Поначалу там ему подносили знакомое и незнакомое, красивый москвич, орден, но вскоре перестали. Не беда, он начнет собирать милостыню и читать стихи за стакан водки. «Песню о ветре не желаете, господин хороший?» «Или про поросят в витринах?» «Про перекоп, товарищ!» «Про басмачей не хотите, гражданочка?» «Про комиссара Усова или полковника Соколова?» «Про большевиков пустыни и весны?» «Про восстание в Пешаваре?» «Налетайте, узкоглазые!» «Как ты там писал, поэт, десять лет назад?» Я солдат, килограммы костей, крови и мышц. Теперь бей себя своими собственными стихами по лицу. Жри, черновики, занюхивай ими. Как ты обещал? Где бы ты ни был, к востоку ли к западу, к северу, к югу, эй, друг, помни, цветом, лучом, ветром и запахом в теле твоем заполню я пулевую дыру, и теперь ни ветра, ни луча, один запах. Тем не менее узбеки называют его урус-дервиш, они его от чего то уважают. Может быть, в их понимании этот урус ведет себя разумно? А ведет себя он вот так, цитируем поэму «Алайский рынок». Мне, собственно, здесь ничего не нужно. Мне это место так же ненавистно, как всякое другое место в мире. И даже есть хорошая приятность от голосов и выкриков базарных, от беготни и толкотни унылой. Здесь столько горя, что оно ничтожно. Здесь столько масла, что оно всесильно. Молочно-лицей толстобрюхий мальчик спокойно умирает на виду, Идут верблюды с тощими горбами, стрекочут белорусские еврейки, узбеки разговаривают тихо. О, сонный разворот ташкентских дней! Я пьян с утра, а может быть и раньше. Пошли дожди, и очень равнодушно сырая глина со стены сползает во мне, как танцовщица пляшет злоба. Подайте, ради Бога! Мимо проводят козу, мимо проносят арбуз, мимо проходит женщина с корзиной. В корзине лежит маленький ребенок и орёт. Женщина говорит «Ну, Андрюша, ну тише!». Потный урус-дервиш с плывущей улыбкой тянет ко всем проходящим пустую кепку. Ему весело, ему невыносимо. Все обсуждают чудовищные сводки. Немцы берут город за городом. Ходят слухи о том, что Узбекистан может стать англо-американской колонией. Не погонят ли узбеки русских, боятся эвакуированные? Один дервиш ничего не боится. Сестра Таня записывает про брата. Он не знает никаких полумер в своем эгоизме. Никаких полумер. Елена Сергеевна, которую любил и называл инфантой, живет понад самой головою? А ничего. Всеволод Иванов записывает в дневнике, что у Луговского попутно роман с местной врачихой. Седенькая и картавая, определяет ее Иванов. Он явился, выпил две рюмки и заснул, как всегда сидя. Она увела его к себе. Сколько в этих емких словах, Он явился, содержится скепсиса, переходящего в брезгливость, увела его к себе. то Как собаку! Другой раз Иванов описывает, как эвакуированные литераторы сидят в столовой, и Луговской пришел якобы с тем, что хочет позвонить по телефону. Сел на подоконник. Погодин не пригласил к столу Луговского, а один пил водку. Луговской внутренне, наверное, бросил «хамы» и ушел боком. Так ведут себя алкоголики, которых все сторонятся. Он и стал алкоголиком. Соседи Луговских пишут в дневнике. Луговской — старая пьяная развалина. Пьет, валяется в канавах. Про него говорят «Луговской пошел ворык». «Старая развалина?» «Да! Ха! Ему сорок один год! Полтора года назад он мог стрелять из винтовки в цель с одной вытянутой руки, не пьянеть с литра водки, сесть в седло и всю ночь нестись к черту на кулички!» Одна Ахматова на разговоры о рехнувшемся Луговском пожимает царственными плечами. «Он поэт! Он может как угодно! Поэту простительно!» Луговской заходит к ней и, словно дотаптывая себя, читает Анне Андреевне вслух переводы Пушкина из Горация. «Когда за призраком свободы Насбрут отчаянный водил...» Там дальше идут строки «Ты помнишь час ужасной битвы, Когда я, трепетный кверит, Бежал, нечестно бросив щит, Творя обеты и молитвы?» Ахматова слушает без улыбки, без осуждения, спокойно, не унижая гостя ни утешением, ни каким иным словом. Но таких, как Ахматова, нет. Или почти нет. Его презирают, распускают слухи, что он бежал с места боев. Иные в глаза называют дезертиром. Он ничего не отвечает. Удивительно. Но полные нежности, доброжелательные письма Луговскому шлют друзья, оба воевавшие, оба находящиеся на фронтах или у самой кромки войны, под ежедневными бомбежками, и оттого почему-то гораздо более снисходительные, чем тыловые трепачи и демагоги, Фадеев и Тихонов, Саша и Коля, ближайшие и родные. «Милый старик», — пишет Сашка, — бывший дальневосточный красноармейский партизан. Ты должен сделать все, чтобы перестать быть больным. Ты знаешь, что это возможно, если этого очень захотеть. Для этого ты должен ликвидировать абсолютно все, что взвинчивает нервы. Вино, табак, сплетни и переживания. Женщины, конечно, только рекомендуются, но не занудливые. — Я тебе много расспрашивал в Москве, — пишет Николай, бывший гусар. Узнал все твои болезни и беды и очень расстроился. Ну ничего, старина, пройдет и это страшное время. Не будет же война длиться сто лет. Кончится раньше, и мы с тобой поедем в какую-нибудь солнечную долину и тряхнем Кахетинское под развесистой чинарой. Литератор Наталья Громова, написавшая несколько замечательных книг о ташкентской эвакуации, очень точно подметила, что Тихонов приезжал из Ленинграда, где жил, в Москву, за сталинской премией, ни словом об этом не обмолвившись в письме. Удивительная, аристократическая тактичность. Сильные люди всегда снисходительнее. Слухи распускают слабые. Впрочем, есть у Луговского один ученик, который в 1938 году называл его своим крестным отцом, Константин Симонов. Бесстрашный военкор, кочующий с одного участка фронта на другой, демонстрирующий паранормальную храбрость и выдержку, он оказывается в Ташкенте.